Джин махнул рукой, приказывая шлагбауму подняться. И тут новый приступ смеха опять скрутил его пополам. И он вывалился из окна, повторив путь Махмуда. Это еще больше развеселило Джинна, и он даже задрыгал ногами и руками от избытка чувств, катаясь по песку. «За мной!» — скомандовал Илья, хватая за узду своего верблюда Жасмин торопливо прикрыла лицо чадрой и постаралась пристроиться в самый хвост процессии. Однако подполковник двинулся не к контрольно-пропускному пункту таможни веселого Али, а к нему самому. — Знаешь, мы тут подумали и решили, что ты слишком круто дерешь. — За такое чудо! — кивнул он нахлопающего глазами из окна Баюна ручкой махнул до да полосатую палочку поднял не пойдет мурзик к ноге двигаем обратно мурзик послушно спрыгнул и попал прямо в объятия джинна вайме дорогой зачем так сразу али мгновенно принял облик восточного торговца давай посидим поговорим он нежно прижал сказочника к своему пестрому халату Возникшему на нем как по волшебству. Собственно, по волшебству-то он и возник, на это уже детали. Некогда нам лясы точить, — делано небрежно, — отмахнулся Илья. — Эй, дорогой, пошли, мой лавка, любой товар выбирай. Джин, не отпуская Мурзика, подхватил подполковника под локоток и повлек его за собой. У меня такой товар, Нигде такой не найдешь. Хочешь, я таган, всем по мордам дам. Хочешь, дубинка самобой, Так и рвется в бой. Да на шута мне твоя дубинка. Уи, такой глупий, Незаменимый в хозяйстве вещь, Рыбка глушить. Джин резко затормозил и начал объяснять, Азартно размахивая руками, Да так увлеченно, что Мурзик с подполковником отлетели в разные стороны. «Берешь гексаген, мешка два, и кидаешь вода. Вода, ба-бах! Рыбка кверху брюхом. Вах! А ты ж дош!» «Чего?» — спросил, поднимаясь, я. «Морской царь, он всегда последним всплывай. Ты его дубинка раз, рыбка собирай и быстро удирай». — Ну, с морским царем, — засмеялся догнавший их Олежка Молотков, — мы воевать не собираемся. — А посовременнее чего-нибудь есть? Пистолет, автомат? — а, -а, -а фигня-то эта иноземная, — крюкнул веселый Али, мгновенно выйдя из образа восточного торговца. — Конечно, есть стингеры, пулеметы. Али резко затормозил около лавки и тупо уставился на тяжелый пудовый замок у своих ног. — Не может быть. Джин распахнул дверь, и челюсть его отпала. — Апчей, стелей! Лавка была пуста. Практически пуста, если не считать танка Т-34 и времен Второй мировой войны, который Шухерман не сумел затолкать в мешок. Илья покосился на свой караван. Около верблюдов, ножки которых подгибались под тяжестью поклажей, суетился богдатский вор, старательно засовывая последнего павлина в опустевший после протрезвления катаны бурдюг. Похоже, мешки у него уже кончились. «Бывает», — подполковник сочувственно похлопал по плечу веселого Али, который выглядел уже не таким веселым. — Надеюсь, ты не сильно погорел? Много у тебя увели? — Уй, много! Уй-юй, уй, как много! Два ма... — Магнитофона! — всунулся Олежка молотку. — Какой магнитофона? — взрывел разобиженный Али. — Магический кристалл, два штук. «В посох вставляй, и такой шаг, как ты, гаур, неверный, бей! Да низ пошлет Аллах меня терпения «Не горячи, сали!» Илья незаметно погрозил кулаком за спиной лейтенанту. «Молодой он еще, глупый! А хочешь, помогу тебе в твоем горе?» «Войме, а как?» «Оперативно-розыскные мероприятия, это мой профиль!» сейчас помогичу немножко и пропажа в миг найдется вах ты колдун колдун колдун успокаивающе покивал головой илья зачем то засучивая рукава только ты подальше отойди закрой глаза и уши а то магия у меня северная на южан плохо действует веселый Алли! Не заставляя себя долго упрашивать, торпливо отскочил подальше и шустро зарылся в песок, резонно рассудив, что при этом закроет не только глаза, но и уши. Однако и сквозь эту акустическую блокаду до джинна донесся вопль Шухермана. — Папа, я больше не буду. — Все вернуть, и Шахриярва тоже. Только питье и жратву оставить. Папа! Мелькнуло в голове Али. Не о нем ли и фриты пеклись? Веселый Али осторожно выдернул голову из песка, проморгался и тихо ахнул. Лавка была забита до отказа. Более того, товару там явно прибавилось, и двери не закрывались. Вах! «Ты настоящий волшебник!» Расстрогался Али. «Как тебя благодарить? Чем одарить?» «Карта местности есть?» Сердито спросил еще не остывший Илья. «Дорогой, для тебя все что угодно!» Ринулся к нему Али, разворачивая пергамент на лету. «И за эту фигню весь караван!» Расстроился багдадский вор, выныривая откуда-то сбоку. Правый глаз его изучал пергамент, левый быстро заплывал. — Еще слово «вякнешь»! — погрозил ему кулаком подполковник, засовывая карту в карман. И вновь повернулся к веселому Али. — А без таможенного сбора слабо? У меня каждый человек на счету. — Не могу, дорогой! — расстроился Али. «Хоть что-то, хоть это!» Джин наугад ткнул пальцем и попал в катану. «Но я должен взять!» «Служба не позволяет!» виновато вздохнул он, высасывая голубую кровь из не голубого пальца. «Моя без ученика не пойдет!» — испугалась катана. «Моя без сенсея тоже!» — цепился в нее Акира. «Забирай обоих!» — решительно махнул рукой Илья. Подполковник мгновенно сообразил, что около детей лучше иметь обученного профессионала, чем непредсказуемого Мурзика. «А а может, и я на что сгожусь?» — рванул он вперед. «Давай вместо них. Мне как раз с вашим королем потолковать надо». Правая рука подполковника невольно сжалась в кулак, и шлепнула по раскрытой ладони левой руки. Это не ускользнуло от внимательного взгляда ли Первое слово дороже второго! — заволновался он, дергая к себе Акиру с катаны. — Чу ты! Ну хоть дорожку до Багдада-101 отметь! — развернул Илья карту. — Это можно! — успокоилась таможня, извлекая из воздуха павлинье перо и чернила. Все заинтересованно наклонились над ней, а потому никто не заметил головую тень сверху, старательно щелкающую фотоаппаратом, громоздкая оптика которого была нацелена на перо, вычерчивающая зелеными чернилами на карте кратчайшую дорогу до дворца от Демильяту.